с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшие насмешки внутри меня не ощущалось. Ей-богу! Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что если я поверил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством, все это вдруг раздвинется, расширится.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 а заключают в себе чрезвычайно много прекрасного и высокого. Чего-то Манфредовского. Примечание. Манфредовского. Чего-то гордого возвышенного. Все плачут и целуют меня. Иначе что же бы они были за болваны? А я и босой, голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под аустерлицем. Затем играет марш, выдается амнистия,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 А для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности. Действительно, существующего. К Антону Антонычу надо было, впрочем, являться по вторникам. Его день. Следовательно, и подгонять потребность обняться со всем человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антоныч у пяти углов. В четвертом этаже и в четырех комнатках. Низеньких и мал меньше